Глава двадцать первая Сначала я предположил, что сестра скрывает от меня Наоми по ее просьбе и всячески просил сказать правду, но из дальнейшего разговора понял, что Наоми в самом деле здесь не была. Странно. Она и вещей с собой взяла много. Куда же ей идти с таким багажом? Как и вещи взяла? корзину, узел и чемодан, большую часть вещей. Правду сказать, вчера мы немного повздорили. Она сказала, что поедет сюда? Она? Нет, это сказал я. Как только вернешься в Асакусу, сразу же пришли за вещами. Я думал посоветоваться, когда кто-нибудь из вас придет. А, понятно. Но она к нам не приходила. Быть может, еще вернется. Но если она ушла вчера вечером, и с тех пор неизвестно где, входя в комнату, сказал брат Наоми, поищите ее где-нибудь поблизости. Раз ее до сих пор здесь нет, вряд ли она сюда придет. И потом Наоми Тян давно уже не появлялась. Пожалуй, я уже месяца два ее не видала. Тогда вот что, пожалуйста, если Наоми придет сюда, немедленно дайте мне знать. — Да, конечно, мы не собираемся снова брать ее в дом. Если она вернется, мы сразу же вам сообщим. Некоторое время я в растерянности сидел у порога, прихлебывал поданный мне чай. Незачем было рассказывать о своих переживаниях сестре и брату, не выказавшим особого беспокойства, узнав о бегстве младшей сестры. Поэтому я попросил, если Наоми появится днем, тотчас же позвонить мне по телефону на службу если меня не застанут там в последнее время я часто пропускал службу я просил послать телеграмму в оморе и я сразу за ней приеду а до тех пор просил не выпускать ее из дому чувствую что на этих безлаберных людей нельзя положиться я еще раз на всякий случай оставил им номер своего служебного телефона свой подробный адрес в оморе И вышел. Что делать? Куда пойти? Я готов был заплакать. Впрочем, возможно, и в самом деле плакал. Выйдя на улицу, я бесцельно побрел в парк. Убедившись, что Наоми не вернулась к родным, я понял, что положение серьезнее, чем я ожидал. Она, конечно, укумагая. Убежала к нему, решил я. И вспомнил, что вчера, уходя, Наоми заявила, что ей сразу же понадобятся кое-какие вещи. Да, конечно, она там. Решила отправиться к Кумагаю и поэтому взяла так много вещей. А может быть, они уже заранее договорились? В таком случае положение осложняется еще больше. Он скверный мальчишка, но родители, кажется, люди порядочные и не допустят, чтобы сын поступил так неприлично. Но, может быть, он тоже ушел из дома и скрывается где-нибудь вместе с Наоми. Украл у родителей деньги и развлекается с ней. Во-первых, я не знаю, где живет Кумакой. Ну, да это можно узнать, но вряд ли он будет держать Наоми в родительском доме. Я переговорю с родителями Кумагая и потребую их вмешательства. Конечно, он может не послушать родителей. Но как только все деньги выйдут, им не на что станет жить. В конце концов, ему придется возвратиться домой, а Наоми вернется ко мне. Кончится дело этим, но тем временем, что будет со мной. Когда наступит конец моим мукам? Через месяц, через два, через три? Или, может быть, через полгода? Нет, это ужасно. Возвращение затянется а за это время она, чего доброго, может встретить еще какого-нибудь мужчину. Медлить нельзя. Если мы будем жить врозь, связь между нами ослабеет. С каждой секундой Наоми все больше отдаляется от меня, черт возьми. Нет, я не позволю ей убежать. Я верну ее во что бы то ни стало. Если бы я мог сейчас помолиться. Я не верил в богов. Но в тот момент я вспомнил о них и взмолился, обращаясь к богине Каннон. Сделай так, чтобы я скорее узнал, где Наоми. Сделай так, чтобы она завтра же вернулась ко мне, искренно молил я. Не помню, где я бродил потом. Обойдя несколько баров и безобразно напившись, я вернулся в его море за полночь. Но, как не пьян я был. Мысли о Наоми не покидала меня. Я старался заснуть, но это не удавалось. Протрезвев, я снова стал тосковать все о том же. Как узнать, где Науми? Действительно ли она убежала к Кумагою? Остается только нанять сыщика, иначе ничего не узнаешь. Но тут я неожиданно вспомнил о Хамаде. Да-да, ведь существует же Хамада. Я совсем позабыл о нем. Он будет на моей стороне. Когда мы расстались в ресторане Муцуаса, я взял его адрес. Завтра же ему напишу. Письмо идет слишком долго, дам телеграмму. Нет, это уж чересчур. Может быть, у него есть телефон? Позвоню ему и попрошу прийти. Нет, не нужно звать его к себе. Лучше попросить, чтобы он, когда у него будет свободное время, Сходил на разведку к Кумагаю. Сейчас важнее всего узнать, что собирается предпринять Кумагой. Хамада связан с ним. Он сумеет разузнать все. В данное время только он способен понять мои страдания, и помочь мне. Но, может быть, и эта моя надежда похожа на молитву в час беды. На следующее утро... Я вскочил в семь часов и побежал к соседнему автомату. Взяв телефонную книжку, я, к счастью, нашел там телефон Хамады. — Вам, молодого барина? — Они еще почивают, — ответила служанка. — Простите, но у меня спешное дело. Пожалуйста, передайте ему, — попросил я. Через некоторое время я услышал голос Хамады. Кавайсан Кавай-сан? Из — Изумори? — спросил он сонным голосом. Да, Ковай, из умори. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Конечно, очень невежливо звонить в такое время, но понимаете, дело в том, что Наоми сбежала. Слово "сбежала" я невольно произнес чуть не плача. Было холодное зимнее утро. Я вышел, накинув только короткое ватное кимоно поверх ночного, и сжимая телефонную трубку, не мог остановить дрожь. Ах, вот что! Я этого ожидал. Я не думал, что Хамада отнесется к этому так спокойно. Вы уже знаете? Я видел ее вчера вечером. Наоми? Вчера вечером вы встречались с Наоми? Теперь я не только дрожал всем телом, но у меня зуб на зуб не попадал. Вчера я ходил на танцы в Альдорадо, а и Наоми была там. Я особенно не расспрашивал, но она была какая-то совсем другая, и я подумал, что, наверное, что-то произошло. С кем она была? С Кумагаем? Не только с Кумагаем. С ней было еще несколько человек, в том числе один европеец. Европеец? Да, и на ней было роскошное европейское платье. Когда она уходила из дому, она не взяла европейских платьев. Тем не менее, на ней было европейское платье, роскошный вечерний туалет. Ошеломленный я так и застыл на месте, как человек, которого морочат леса, и не знал, о чем еще спрашивать.